Глава 18. Приближение зимних холодов ни в малейшей степени не сократило поток туристов. Зоя прежде думала, что туризм в Шотландии, как и в большинстве других мест, должен быть сезонным, но обнаружила, что в целом здесь все как раз наоборот. В Шотландии в любое время года никто и не ждал хорошей погоды, так что никакой разницы не было, когда именно поехать куда-то. Люди только радовались, если им выпадал ясный прозрачный осенний день или холодный, но сияющий весенний, в то время, как они ждали проливного дождя. Так что на самом деле туристов даже прибавлялось. По мере того, как дни становились темнее, и многие предпочли бы немалую часть дня сидеть в автобусе, а не бродить где-то. Еще слухи о книжном фургоне начали разрастаться. Один из водителей автобусов, к своему стыду, Зоя обнаружила, что это как раз тот, который соврал насчет их столкновения, Везде рассказывал о книжной лавке на колесах. Теперь к обычным туристам присоединилось немало библиофилов. Их было так много, что водитель, его звали Россом. Уже подумывал об организации специальной книжной экскурсии. И даже сам купил несколько книг. И устроил маленькую библиотеку рядом с туалетом в автобусе. Надо сказать, не очень удачное место. Но в автобусе было слишком тесно. А немного все-таки лучше, чем ничего. Зоя тем временем начала в конце недели брать с собой Шеклтона. Именно выходные, чтобы им не задавали ненужных вопросов насчет школы. И пристраивала его на несколько часов к огнешке в кухню. Восторг, который испытывал мальчик, готов великолепные лепешки, делал его бесконечно счастливым. А потом они занялись и отличной выпечкой, что позволило Шеклтону заработать немного денег. Зоя тронула до глубины души то, что первое жалование он потратил на два костюма Супермена для Патрика и Хари. Впрочем, вскоре это стало немножко утомительным. Потому что малыши вообще отказывались их снимать. А когда, наконец, их уговаривали сделать это, оба сидели перед новой стиральной машиной, ожидая, пока костюмы постираются. Потом они бегали перед камином в одном белье, пока костюмы сохли. И обычно это заканчивалось тем, что Мэри давала им хорошего пинка. Хотя следует признать, что они сами на это напрашивались. Как-то вечером Зоя наблюдала за ними, помешивая ризотто в кастрюле на плите. и пытаясь повлиять на Мэри. Та отказывалась перебраться куда-нибудь с кушетки под окном, где она читала «Таинственный сад». Девочка хотя бы могла подобрать ноги так, чтобы на них не налетали мальчишки, но Мэри, похоже, нарочно их дразнила. Время от времени она выгоняла Портоса, который то и дело прибегал, чтобы поучаствовать в игре и проверить, не уронила ли Зоя немножко риса. Все при этом пытались уговорить Шеклтона выключить новую песню Дрейка, которая звучала в его ноутбуке, и безжалостно смеялись над ней, что ужасно сердило и раздражало мальчика, защищавшего своего идола. Рэмзи, вернувшись домой, заглянул в кухню, замерзший и усталый после долгой поездки. Его ждало множество работы, и он помнил сердитые и холодные вечера прошлого. Он был не на шутку удивлен, услышав шум и смех в кухне, почуяв тепло и аппетитные запахи. И черт побери, оттуда доносилась музыка. «Шеклтон что, танцевал?» Даже Мэри улыбалась – Потом он вспомнил ночь Самайна, и, смутившись сверх всякой меры, уже готов был исчезнуть, но тут... «Папочка!» — заверещал Патрик, по ряду причин он был в одних только трусах, в которых сияли дырки. Малыш бросился к отцу, а за ним, как с дрогнувшим сердцем, увидела Зоя, побежал и Хари, а высокий мужчина тут же присел на корточки. «Ох!» — подумала Зоя, — «как давно она ничего не слышала о Джезе!» «И это ужасно! Он ведь должен приехать навестить их! Должен!» Она посылала ему сообщения, отправляла фотографии, но никакого ответа не получала. Зоя знала, что это очень плохо для Хари. «Все остальное менялось к лучшему», — повторяла она себе. «Дом, люди, свежий воздух, даже дети. Все. Она все делала правильно. Но мальчик нуждался в отце». Зоя отвернулась не в силах смотреть, но Рэмзи совершенно естественно, не помедлив и доли секунды, просто прижал Хари к себе. «Привет, малыш», — сказал он. Зоя снова посмотрела на них, сама не осознавая того, как отразилась на ее лице тревога Захаре. Но Ремзи это заметил, отпустил малыша и встал. «Эм, пахнет аппетитно», — заметил он. Зоя нервно дернулась. «Хотите поужинать с нами?» «Ну, если можно». «Это ваш дом», — чуть рисковато откликнулась Зоя. «Конечно, можно». Ее все еще смущала собственная внутренняя реакция на рэмзе то, как она на мгновение ощутила «ужасно, ужасно», что все изменилось, и они оба покраснели. «Тогда ладно», — кивнул Рэмзи в тот самый момент, когда звякнул телефон Зои. Она посмотрела на дисплей. Это было сообщение от Джеза. Первым, что Зои сообразила, когда вышла из кухни и направилась в свою комнату, чтобы прочитать сообщение, так это то, что она и сама не помнила, когда перестала заглядывать в Инстаграм Джеза. И это было странно. Она так долго проверяла его каждый день, пытаясь рассмотреть, кто там на заднем плане фотографий. Была ли это одна и та же девушка? Так когда же это прекратилось? Когда она перестала вот так думать о Джезе, постоянно, словно одержимая, будто снова и снова расцарапывала старую болячку, которую, как она и сама прекрасно понимала, нужно оставить в покое? И вот... собираюсь повидать парнишку и дальше ты где вообще черт побери Шотландия быстро написала зои двигай в инвернес ты в инвернесе три часа от него да чтоб тебя зоя написала хари очень хочет тебя увидеть он заговорил нет Ну, по крайней мере я в этом не виноват зои уставилась на экран «Не обращай внимания», — сказала она себе. «Не обращай внимания, он не понимает, что говорит. Он никогда не понимал, в том-то и была проблема. Когда мы тебя увидим, я пошлю почтовый индекс». «Какой номер дома?» «Номера нет, только почтовый индекс». «Ты, значит, встала на ноги». Зоя почувствовала, как ее ноги леденеют, как по ним поднимается холод от каменного пола, и снова сказала себе, «Не обращай внимания, не надо, не реагируй. Думай только о Харе. Только он важен». «Когда?» «Самолет в 11.15, завтра возьму машину на прокат». Зоя проглотила горечь при виде этого беспечного заявления. «Он просто возьмет любую машину и заплатит кредитной картой, даже не глянув на нее». «Хорошо», — ответила она, «сообщи, когда приземлишься». И потом, забыв обо всех сегодняшних делах, Зоя повернулась и уставилась на свою комнатушку. Ее сердце колотилось, она не представляла, что ей, черт побери, теперь делать. Захочет ли Джесс задержаться здесь? Она даже не думала просить его об этом. Может, ей лучше вообще ни о чем не думать? Зоя не хотела так или иначе убеждать Джеза. Да и где бы он остановился? В доме, конечно, полно пустых комнат, но что бы сказала миссис Маглон? А вдруг Джесс нагрубит ей? Или он рассчитывает устроиться в комнате Зои? Наконец Зоя выбросила из головы все эти мысли, подошла к раковине, чтобы плеснуть себе в лицо холодной водой. Должна ли она предупредить Харри? Он наверняка с ума сойдет от радости. Да и ей приятно было бы сказать ему, «Но что, если Джесс передумает? Или рейс отложит, или еще что-то случится?» «Тогда дело будет хуже прежнего. Нет, лучше пока не говорить». «Черт побери, но ну почему у нее нет ничего, кроме того дурацкого красного платья? И просто необходимо подровнять волосы. И она давно уже не занималась своими ногтями. И ей вообще нечего надеть». «Черт побери, черт побери!» Не то чтобы Зое хотелось произвести впечатление на Джеза. Эта стадия их отношений давно миновала. Но ей хотелось показать, что ее дела идут прекрасно. Не настолько хорошо, правда, чтобы она не нуждалась в деньгах, но... Все нормально. Все в порядке. Может, прямо спросить его? Или написать «Суриндер», узнать, что там за ситуация? Но почему он с ней так обращается? Зоя шла через тихий дом, обхватив себя руками. «Но почему здесь так холодно?» Направляясь в теплую кухню, она готова была обнять плиту. Она почти не заметила, что Рэмзи уже успел устроиться здесь, переодевшись в клетчатую рубашку и читает приложение к литературному обозрению, а чайник давно кипит. «Шеклтон, ты можешь закончить с ужином?» Только и сумела спросить Зоя. И снова сбежала. Зоя не показывалась в кухне, пока все не поели, и она, наконец, не смогла уложить малышей в постель.